А потом что? Потом внесли десерт, какой-то фиговый тортик с медом. Мне понравилось. Потом в дверь валился парень в облачении жреца. Ой-ой, сказал Матвей. Да, это было круто, продолжал Джо Шо. Он обошел всех фарисеев и пошептал каждому что-то на ушко, после чего Иоакан осведомился, чьей властью я поднял Симона из мертвых. И что ты ответил? Ничего я не ответил. При суду Кейта. Но иосифом сказал, что Симон вовсе не умер, а просто спал. — И они что? — Тогда они спросили, чьей властью я его разбудил. — И ты что? — Я разозлился, я сказал, что всею властью Бога и Духа Святого, властью Моисея и Илии, властью Давида и Соломона, властью грома и молнии, властью моря и воздуха и огня земного. Вот что я им сказал. — А они что? — А они ответили, что у Симона должно быть очень крепкий сон. — с Сарказм этим парням, что слону дробинка, — сказал я. — Да, только патроны переводить, — согласился Джушуа. Как будто ни было, когда я уходил, снаружи торчали два храмовых стражника. Копья переломленные, а сами без сознания. У одного, к тому же, весь череп в крови. Но я их исцелил, когда увидел, что оба приходят в себя, пошел обратно. — А они не подумали, что это ты на стражников напал, — осторожно поинтересовался Симон. — Не, меня жрец провожал, он их тоже сразу увидел. — А исцеление его не убедило? — Едва ли. — И что нам теперь делать? — «Думаю, стоит вернуться в Галилею». Иосиф сообщил, что из заседания совета что-то выйдет. «Ты сам знаешь, что из него выйдет», — сказала Мэгги. «Ты для них угроза. А теперь они сюда и жрецов тянули. Ты знаешь, что произойдет?» «Знаю», — ответил Джошуа. «Это вы не знаете. Утром уходим в Капернаум». Позже Мэгги пришла ко мне в большую комнату Симонова дома, где мы все расположились на ночлег, заползла ко мне под одеяло и прижалась губами к моему уху. Как обычно, пахла она лимонами и корицей. «Что ты со стражниками сделала?» — спросила она. «Застал врасплох. Я думал, они Джоша пришли арестовать. За такое его и могли арестовать». «Слушай, ты этим когда-нибудь раньше занималась? Потому что если у тебя есть план, я был бы признателен, если бы ты меня в него посвятила. Лично я все играю на слух». «Ты молодец», — прошептала она и поцеловала меня в ухо. «Спасибо тебе. Я потянулся было к ней, но она ускользнула. Но спать с тобой я все равно не буду», — прибавила она. «Гонец, должно быть, скакал несколько суток без воздуху, чтобы нас опередить. Когда мы добрались до Капернаума, нас уже ждало послание от Иосифа Римофейского». Джошуа, совет фарисеев приговорил тебя к смерти за богохульство. Ирод согласен. Официальный приговор пока не подписан, но я настоятельно. Тебе рекомендую забрать учеников и уйти на территорию Ирода Филиппа, пока тут все утрясется. От жрецов пока ни слова. Это хорошо. Приятно было тебя увидеть на ужине. В следующий раз будешь в городе, заходи. Твой друг Иосиф Аримофейский. Джошуа прочел письмо вслух всем нам, а потом показал на голую скалу на северном берегу озера у Вифсаиды. «Пока мы снова не ушли из Галилеи, я иду вот на эту гору и останусь там, пока сюда не соберутся все галилеане, кто желает услышать благую весть. И только после этого уйду я на территорию Филиппа. Ступайте и приведите верных мне и сообщите, где они меня найдут». джоша сказал Петр, — «в синагоге тебя и так уже ждут две или три сотни хворых и хромых. Накопились, пока тебя не было? Так чё ж ты мне раньше не сказал?» «А что? Варфоломей всех принял, записал имена, а потом мы им сказали, что ты будешь с ними, как только у тебя появится возможность. С ними все в порядке». «Время от времени я прогуливаю мимо синагоги собачек, вроде как мы тут делом заняты», — сказал Варф. а Джошуа мгновенно унесся в синагогу, воздев руки к небу и размахивая ими, словно спрашивал у Господа, «Зачем он наслал на него эту чуму из недоумков? Хотя, возможно, я просто трактую так его жест». А все остальные рассеялись по Галилее объявить, что Джошуа закатывает большую проповедь на горе к северу от Капернаума. Мы пошли с Мэгги, а также Симон Ганонит и Мэггины подружки Иоанна и Сусанна. Решили за три дня обойти кругом всю Северную Галилею, заглянув по пути в десяток городов, и успеть вернуться к горе, дабы помочь регулировать паломнические толпы, которые к тому времени уже начнут подтягиваться. Первую ночь мы стали лагерем в укромной ложбинке возле местечка под названием Ямни. Поели хлеба с сыром у костра, мы с Симоном выпили вина, а женщины сразу легли спать. Мне впервые выпало поговорить с Зилатом наедине, чтобы рядом не тусовался его кореш Иуда. «Надеюсь, Джошу на этот раз удастся обрушить на их головы царство небесное», — сказал Симон. «А то иначе мне придется искать себе другого пророка и присягать на верность ему». «Я чуть вином не поперхнулся. Откашливаясь, я передал Зилоту Бурдюк». Симон сказал я «Ты веришь, что он сын Божий?» «Нет». «Не веришь, но все равно за ним идешь?» «Заметь, я же не утверждаю, что он плохой пророк. Он клевый пророк. Но сам Христос, сын Божий, ну, не знаю».